Знаем также, что в Москве у вас мать с сестренкой, что не видели вы их два года и соскучились, и отпуск вам положен. Он помолчал, вылез из-за стола, прошелся, сосредоточенно глядя под ноги. Все это мы знаем, и все-таки решили обратиться с просьбой именно к вам. Это не приказ, это просьба, учтите плужников. Приказывать мы вам уже права не имеем. Я слушаю, товарищ полковой комиссар. Коля вдруг решил, что ему предложат идти работать в разведку, и весь напрягся, готовый оглушительно заорать «Да!» «Наше училище расширяется», — сказал комиссар. «Обстановка сложная в Европе. Война, и нам необходимо иметь как можно больше общевойсковых командиров. В связи с этим мы открываем еще две учебные роты. Но штаты их пока не укомплектованы, а имущество уже поступает. Вот мы и просим вас, товарищ Плужников...» Помочь с этим имуществом разобраться, принять его, оприходовать. И Коля Плужников остался в училище на странной должности, куда пошлют. Весь курс его давно разъехался, давно крутил романы, загорал, купался, танцевал, а Коля прилежно считал постельные комплекты, погонные метры портянок и пары яловых сапог. И писал всякие докладные. Так прошло две недели. Две недели Коля терпеливо от подъема до отбоя, и без выходных получал, считал и приходовал имущество, ни разу не выйдя за ворота, словно все еще был курсантом и ждал увольнительной от сердитого старшины. В июне народу в училище осталось мало, почти все уже выехали в лагеря. Обычно Коля ни с кем не встречался, по горло занятый бесконечными подсчетами, ведомостями и актами, но как-то с радостным удивлением обнаружил, что его... — Приветствуют? — Приветствуют по всем правилам армейских уставов, с курсантским шиком выбрасывая ладонь к виску и лихо вскидывая подбородок. Коля изо всех сил старался отвечать с усталой небрежностью, но сердце его сладко замирало в приступе молодого тщеславия. Вот тогда-то он и начал гулять по вечерам. Заложив руки за спину, шел прямо на группки курсантов, куривших перед сном у входа в казарму. Утомленно глядел строго перед собой, а уши росли и росли, улавливая осторожней шепот «Командир!». И уже зная, что вот-вот ладони упруго взлетят к искам, старательно хмурил брови, стремясь придать своему круглому, свежему, как французская булка лицу, выражение невероятной озабоченности. «Здравствуйте, товарищ лейтенант!» Это было на третий вечер. Носом к носу Зоя. В теплых сумерках холодком сверкали белые зубы, а многочисленные оборки шевелились сами собой, потому что никакого ветра не было, и этот живой трепедь был особенно пугающим. — Что-то вас нигде не видно, товарищ лейтенант? — И в библиотеку вы больше не приходите. — Работа? — Вы и при училище оставлены? — У меня особое задание, — туманно сказал Коля. — Они почему-то уже шли рядом и совсем не в ту сторону. Зоя говорила и говорила, беспрерывно смеясь, Он не улавливал смысла, удивляясь, что так покорно идет не в ту сторону. Потом он с беспокойством подумал, не утратило ли его обмундирование романтического похрустывания. Повел плечом, и портупей тотчас же ответил тугим благородным скрипом. «Жутко смешно. Мы так смеялись, так смеялись. Да вы не слушаете, товарищ лейтенант?» «Нет, я слушаю. Вы смеялись». Она остановилась. В темноте вновь блеснули ее зубы. И он уже не видел ничего, кроме этой улыбки». Я ведь нравилась вам, да? Ну, скажите, Коля, нравилась? Нет, шепотом ответил он. Просто не знаю, вы ведь замужем. Замужем? Она шумно рассмеялась. Замужем, да? Вам сказали? Ну и что же, что замужем? Я случайно вышла за него, это была ошибка. Каким-то образом он взял ее за плечи, а может быть, и не брал, а она сама так ловко повела ими, что его руки оказались вдруг на ее плечах. — Между прочим, он уехал, — деловито сказала она. — Если пройти по этой аллейке до забора, а потом вдоль забора до нашего дома, так никто и не заметит. — Вы хотите чаю, Коля, правда? Он уже хотел чаю, но тут темное пятно двинулось на них из аллейного сумрака. Наплыла и сказала, извините. — Товарищ полковой комиссар! — отчаянно крикнул Коля, бросившись, зашагнувший в сторону фигуры. Товарищ полковой комиссар, я... Товарищ Плужников? Что же, это вы девушку оставили? Ай-ай-ай.